Глава 22. Я вообще запуталась, от чего умерла его жена. Леви сказала, что чудовище убило его жену, Лем говорит, что её убили. Да это и не важно. Он остался один и ни с кем больше не хочет заводить детей. Даже до такой степени, что захотел разделить одиночество с человеком, который не может иметь детей, в принципе. Я всегда была ненужной никому. А появился человек, к которому я понадобилась. Если абстрагироваться от моего согласия и от того, что он украл меня, затащив в этот мир, остаются два одиноких человека, потерявших своих близких. Чем дольше я была одинока, тем сильнее развивался во мне эгоизм. Как бы каждый человек должен любить себя и заботиться только о себе, потому что никто другой не позаботится. Правда жизни. Вот сейчас мы ему мужу напомнили о его прошлом. Он же действительно любил ту свою жену, от которой у него мог бы быть ребёнок. А сейчас не повезло, нарвался на чересчур самоулюбивую особу, Селяви. К тому же он мужчина, он не попросит жалости или ещё чего-то. Он не обязан мне рассказывать всех деталей. Да и важны ли они для нашей совместной жизни? С одной стороны, да, если убили её, то могут убить и меня. С другой стороны, Не будь он уверен в том, что сможет защитить, то не тащил бы меня сюда. И эти дети. Мне было жаль каждого из них, жаль, что их бросили родители. Да слёз, которые вновь готовы сорваться с глаз, а всё, что я могла для них сделать, спеть колыбельную. Я не могу их спасти. Мне бы не хотелось, чтобы мой ребёнок вот так же загибался от нижизни. Пожалуй, моё решение по магическому вмешательству не состоится. Я не смогу смотреть на своего умирающего ребёнка. Пожалуй, мне придётся сдаться, потому что я хочу принести в этот мир жизнь, но я не хочу, чтобы она мучилась. Пусть уж. Пусть будет, как будет. Если я забеременею естественно, то хорошо. Нет так нет. Я вновь посмотрела на мужчину, глядящего в окно. Его глаза были полузакрыты, казалось, он вот-вот провалится в сон. Скользнуло взглядом по его напряжённому лицу, на лбу собрались в линию несколько морщин. Я подобралась и одним резким движением пересела к нему на сиденье. Мне же не трудно его обнять, прижаться к нему, положить голову на плечо, ощущая, как он расслабляется. Наши пальцы переплелись. "Тяжёлый денёк", сказала я. "Очень", ответил он. посмотрев на меня своими золотистыми глазами. Ну а что? Он мне всё-таки нравится таким, какой он есть. Только я никогда не заменю ему ту его жену. Я такая, какая я есть, и он такой, какой есть. Будем как-то уживаться. Я не из жалости, просто на тебе мягче голову держать. Я мягко улыбнулась, ощущая, как некий груз упал с моей души. Этот день перевернул кое-что в наших отношениях. Да, было больно, неприятно и обидно, но это же и сделало тот нужный надрыв, который сдвинул, приблизив нас друг к другу. К дому мы подъехали под вечер. Он был небольшим одноэтажным, окружённым невысоким забором. Во дворе оказался симпатичный садик с растущими розами. Рядом стояли ещё дома повнушительней. Можно было бы сказать, что это некая средневековая дача. Надеюсь, что лем не припашет меня грядки, полуте всякие фрукты с деревьев собирать. Конечно, такого не будет, у нас для этого есть слуги. Интересно. А Лем этот домик хотел купить с женой? Почему-то меня кольнул этот вопрос. Ощущение, что есть соперница, и неважно, что её нет в живых. Я что, не чувствую, как он привязан к ней? И на секундочку, она была беременна от него. А я вот такая. И забеременеть не могу я вообще. А имеет ли это значение, если мы всё равно вместе? Жизнь-то сложилась вот так. Мы женаты, несчастливы каждый по-своему. В общем, как все нормальные люди. Первую в дом мы запустили Бусю. Собака обнюхала всё вокруг. А здесь так же, как в замке? уточнила я Улема. Нет, здесь будут слуги. То есть нам тут будут убирать и готовить. Прищурилась я. "Да", ответил Лем. Я задумалась. Вот он, мой шанс. Домик небольшой по сравнению с замком. Здесь всего пара комнат и кухня. Можно убираться, готовить, жить, как я жила раньше, и главное всё огорожено. Буся нашла себе место возле растопленного камина посреди гостевой комнаты. Я бы хотела здесь жить. Здесь далеко до города, поморщился Лем. Нам-то что, всё равно близость по вторникам? То есть в другие дни ты меня не рада видеть, уточнил муж, скрестив руки на груди. Глаза-б мои тебя не видели в тот день, когда я согласилась, я закатила глаза, улыбнувшись. Кстати, я тебя и не видела, Лемус усмехнулся, привык к моим подколам. Да и мне так проще после такого дня, полного боли и печали. Да кто знал, что мне попадётся вот такая жена, ответил он, усаживаясь на диван. Он уже снял камзол. Буся посмотрела на него и помахала хвостиком. Слушай, я понимаю, что для тебя тяжёлая тема, но скажи, пожалуйста, как умерла твоя жена? спросила я, усаживаясь рядом с ним. Вот я знаю, что он может рассказать, если к нему ласково. Лэм тяжело вздохнул. Её убили разбойники, ответил он, посмотрев на меня. Но тебе не стоит беспокоиться, их больше нет в живых. А чудовище? Просто я слышала про чудовище и даже видела его. Чудовище реально. И именно оно приложило лапу к смерти этих разбойников, ответил он. Хорошо. Я рада, что ты мне открыла это. А с каких пор ты стала такая покладистая? прищурился Лэм. С тех пор, как стала твоей женой? За целый день? За сегодня? Просто у каждого из нас есть боль, которую мы скрываем, и которая нас не отпускает, завуалировано ответила я. Но мы с ней справимся, потому что вместе. Лем хмыкнул. И всё же. Тема детей для меня слишком болезненна, сказал Лем, глядя на камин. Я вырос в этом мире сиротой, без родителей и какой-либо помощи. Мне хотелось, чтобы моя бывшая жена родила нам ребёнка. Мы бы растили его, воспитывали. Я мог бы дать ему будущее. Но, знаешь, несмотря на наши отношения друг к другу, я рад, что именно ты моя жена. Я нервно улыбнулась, подтверждая свою догадку. Он не хотел детей больше ни с кем. Вот только мне его бывшая жена не конкурентка. Я тоже рада. Вот честно, ответила я, прислушавшись К своему сердцу